Глава девятая. Линейка номер восемь. Вокруг разливался неяркий свет. И темнотой не назовешь, и место, куда они приехали, толком не разглядишь. Похоже на очень широкий тоннель, по которому со свистом гуляет сквозняк. Все выглядело очень современно. Над головой невысокий, чуть выше крыши автобуса, блестящий белый потолок с круглыми и очень тусклыми шарами-лампами. Идеально ровные блестящие стены, под ногами что-то вроде асфальта, расчерченного белыми полосами. За автобусом тянулись ряды сверкающих новеньких автомобилей всех возможных цветов и моделей. Влада шагнула было вслед за убегавшими ребятами, но Лина Кимовна принялась что-то сипеть и размахивать руками, показывая на нее и деда. «Огневы, оставайтесь возле автобуса, вас встретят», помог Абаратанесси Сигильс. «Я правильно перевел?» Та кивнула, держась рукой за шею, а потом снова замахала руками, уводя ребят за собой вглубь странного тоннеля. Расстроившись, Влада смотрела им вслед. «Вот уже и начались различия. Люди остаются, нелюди уходят». «Паразиты! Довели меня! Все мои уроки на весь семестр отменяются, и все получают заранее пятерки. Срочно мне горячего рома и побольше! Бертилов, вы лучший тролль в нашем универе! Я ведь правильно вас перевожу, Лина Кимовна!» доносился веселый голос Егора. В ответ раздался дружный смех, удаляющийся топот и возмущенное сипение оборотанессы. Где-то что-то хлопнуло, И наступила тишина. Дед озирался по сторонам с видом орла, который высматривает дичь, сидя на скале. «Подземная парковка, автомобили, неплохо», — похвалил он. «Не отстают от людей, смотри-ка». «А толку-то?» — послышался из-за автобуса чей-то шепелявый голосок. «Скоро тут все провалится во тьму, ждать недолго». «Так». Дед решительным быстрым шагом метнулся за автобус И не успела Влада испугаться, как он появился оттуда, держа за шкирку маленького щуплого человечка с красными воспаленными глазками, одетого в забрызганной белой краской рабочий халат. Его белесые редкие волосики были взъерошены, а острый носик сморщен, что придавало лицу плаксивое выражение. Человечек разжал крючковатую руку и выронил кисть, которая покатилась по земле, пачкая ее белой краской. Дед поднял его повыше и принялся рассматривать, как энтомолог бы рассматривал редкую бабочку, пойманную с очком. «Кто это?» Влада испугалась, потому что человечек вдруг начал жалобно всхлипывать, и из его глазок полились слезы. Дед, правда, и бровью не повел. «Это горемычник, разновидность домового, так называемый эго-минор», объяснил Антоном Лектора. «Очень распространенный вид нечисти». «Где поселится, там доводит всех людей до депрессии, стонет о каких-то бедах, катастрофах, о концах света». Поразительное существо ни одной позитивной мысли в голове. «Отпустите меня! Я требую уважения!» — рыдающим голоском заскулил горемычник. «Я здешний завхоз Фобис Карлович. Я разметку рисую. Отпустите!» «Да отпусти его! Ты же больше не Ван Хельсинг!» — воскликнула Влада. — Ты что, забыл? — Да помню я, помню. Дед опустил горемычника на землю. — Фобос Карлович, значит. А раньше в деревнях таких существ изгоняли осиновыми вениками. — А напрасно-то изгоняли. — схлипнул Фобос Карлович, поспешно отпрыгнув от деда и громко сморкаясь в рукав халата. — Те деревни в одночасье в болото затянуло, как я и предупреждал. Коряевка однажды ночью взяла, да и провалилась, и все ее жители стали вурдалаками. А были обычные темноглазы, вот как вы. Вдруг неподалеку раздалось звонкое восклицание и топот. Плаксивый завхоз кинул взгляд в сторону, заворчал что-то вроде «Фу, а вот и черта нелегкая несет!» и пятясь поспешно юркнул под ближайшую машину. Влада, уже ничему не удивляясь, ждала, что откуда-нибудь и вправду вылезет черт, и даже чуть было не схватила деда за руку, но к ним стремительно неслась, огибая машины, кудрявая низенькая толстушка в белом фартуке. Она была человеком, а не чертом, но Владе почему-то показалось, что у нее четыре ноги. И еще странно было видеть здесь лицо, освещенное горящими глазами, Правда, сейчас это лицо было перекошено от ярости. «Я тебе покажу темноглазов!» Подбежав, заорала толстушка вслед смывшемуся завхозу. «Попадись мне только, черт полосатый! Людями нас называют! Людями!» Тяжело дыша, она повернулась к Вандору Францевичу и Влади, и ее круглое, как коровая, лицо моментально поменяло гневную гримасу на доброжелательную. «Добро пожаловать в это кошмарное логово, семья Огневых. В первый раз в жизни вижу настоящего Ван Хельсинга, уважаемый Вандер Францевич. И не обращайте внимания на жаргон нечисти. Нас, людей, они кличут темноглазыми». «С кем имею честь беседовать?» — церемонно произнес дед, приподнимая шляпу. «Ах, да, я... Роза, я тут главная, главная по кухне!» спохватилась кудрявая толстушка, протягивая деду полную руку. «Какая у вас прелестная внучка, только слишком худенькая. А это мой сыночек, Митенька». Из-за спины розы высунулась аккуратно стриженная мальчишеская голова с пухлыми щеками. Голова эта была почти до носа замотана в толстый шерстяной шарф. Мальчишка неловко и смущенно кивнул и тут же юркнул обратно. «Как похож на морскую свинку», — подумала Влада. «Так вот, почему мне почудились четыре бегущие ноги. Этот Митенька просто прилип к своей маме». «Я надеюсь, вы доехали хорошо». Главная по кухне решительно тряхнула кудряшками. «Лина Кимовна очень старалась», — хмыкнул дед. «Как вам здесь живется? Нечисть не обижает?» «Да, сейчас, как же! Вот они у меня где все!» Роза показала внушительный кулак, испачканный в муке. «Вот все думают, кухарка, значит, никто. А без буфета даже нечистая сила никуда не денется. А я все умею готовить. И для вампиров коктейли, и для троллей всякие салаты, и для упырей мух сушеных так, что пальчики оближешь». «Я полагаю, что первым делом мне необходимо прийти в деканат университета», — прервал Розу дед. «Нет-нет, это все завтра, когда будет светло» замахала руками Роза. «Мне поручено вас встретить, проводить в наш светлый корпус и накормить ужином». «Идемте скорее, а то мы стоим как раз на парковке для вылезания вурдалаков». «А у меня при себе ничего тяжелого нету под рукой», добавила она с сожалением. Влада глянула под ноги. На ровном серебристом асфальте под ногами белела разметка, как на парковке для машин, только с треугольниками посередине. Так вот, что рисовал краской на асфальте за завхоз Плакса. Вспомнив про Федю Горяева, который мог вылезти из-под земли в любую минуту, Влада поспешила вслед за дедом и продолжавшей трещать розой. «Погодите, какой ужин, если мне надо идти вместе со всеми на общую линейку?» Вдруг воскликнула Влада. «Она же прямо сейчас начнется, и все остальные уже там». «Ты туда не пойдешь, что ты?» – ужаснулась Роза. «Ты же человек, а не какой-нибудь там нелюдь. У людей здесь дневные занятия, а на ихние всякие линейки да свистопляски люди не ногой. Идемте скорее». «Дневные занятия в одном классе с этим Митенькой и Вурдалаком Горяевым», расстроилась Влада, стараясь не смотреть на сына кухарки. Тот невнятно похихикивал и посматривал искоса на нее, будто старался понравиться, но лучше бы он этого не делал. Идти пришлось долго, мимо рядов сверкающих автомобилей, и дед не переставал бормотать что-то о процветающей нечисти. «Здесь целая система подземных ходов, я смотрю», старик указал вперед, когда они повернули в четвертый раз. «Так они же их не копают», — объяснила Роза. «Им пузыри огненные, скалы и землю как масло прожигают». Подземная парковка напоминала лабиринт, который копал огромный сумасшедший крот, Повороты шли один за другим то направо, то налево, а потом начался резкий подъем вверх по ступенькам, а пронизывающий сквозняк превратился в ветер. Осталось только несколько ступенек, и Влада преодолела их чуть ли не бегом, не дожидаясь остальных, так ей не терпелось увидеть темный универ. В лицо ударил ветер, перехватив дыхание и взлохматив волосы. В воздухе пахло озоном, будто недавно пронеслась гроза. Перед Владой открылась огромная ровная площадь, заполненная мерцающими огнями. Темноту разрывали яркие полосы, будто проносилось что-то очень быстрое, что не успевал рассмотреть глаз. Над площадью нависала мрачная скала, только присмотревшись к которой можно было увидеть, что ее прочерчивают ровные ряды окон. «Университет в скале?» — удивилась Влада. «Я же говорила, что нечисть ничего сама не строит» пояснила Роза. «Где скала подходящая, там им пузыри коридоры прожигают. Красиво. Стеночки получаются блестящие, будто глазурь на торте. А это утёсом. Так и называют его». «Это ведь далеко не весь Мун», поинтересовался дед. Лина Кимовна только начала рассказывать, но в этот момент мы подъехали к границе. «Конечно, не весь», Роза развела полными руками. «Наше отделение самое маленькое. Для двух начальных курсов называется оно «Утёсум». Зато поблизости есть ихний огромный стадион. Вот осенью туда гораздо больше народу приедет на драки поглядеть. А сейчас ребят не так много. Пузырей поганых больше». «Пузыри — это то, что сейчас у нас над головами летает?» — встревоженно спросила Влада, когда очередной огнистый синий шар просвистел у них над головами, прочертив в темноте яркий след. «Это то, что называют шаровые молнии», — объяснил Вандер Францевич, задрав голову вверх и придерживая рукой шляпу. «В средние века они назывались плевки дьявола. Нечисть подчиняет их себе, а вот людям так и не удалось. Это, я полагаю, просто какая-то иная форма жизни». «Вы совершенно правы. Это какая-то идиотская форма жизни», — охотно согласилась с ним Роза. «Везде суют свой нос? Ну или что там у них?» Вот так зависну троим на кухне и пялятся, как я варю суп. И ведь вертки, чем в них не запустишь, шесть только и видели. А вон там, видите, огонечки?» Роза указала на желтые приветливые окошечки в темноте за скалой. «Это светлый корпус, там живут преподаватели. Я настояла, чтобы там свет нормальный провели и отопление. Раз в нем мы, люди, так и по-людски должно быть, верно?» «Замечательно», — заметил дед. «Выглядит уютно и вполне». Его прервал громовой раскат, который прокатился по небу. Где-то в вышине столкнулись вместе несколько шаровых молний. На миг площадь перед ними осветилась как днем. Она была заполнена студентами, а от утесума к площади спускалась пологая каменная лестница, на которой Влада разглядела несколько фигур, закутанных в плащи. «Вампиры построились!» — прокричал мужской громовой голос. «Факультет вампиру, сравнение на флаг!» От этого голоса Влади стало не по себе, будто по нервам провели холодным лезвием ножа. В небо будто само по себе взлетело черное полотно, по всей площади которого пестрели яркие пятна. «Начинаем учебный год!» — продолжал чеканить холодный голос. ТАЛО МАНЕ ЭШНОАРВЕН Десятки красных огней выстроились в четкую линию. Грохот прокатился по земле, будто топнули тысячи ног. «Ишь ты, Мрачнюк выпендривается! Заговорил на древневампирском», — прокомментировала кухарка. «Мрачнюк?» — переспросил с улыбкой дед. «Хорошее имя». «Тут его все так называют за глаза», — ответила Роза. «А звать его Виктор Сумарок». «Мрачный он тип, терпеть его не могу. Даже не здоровается, когда мимо идет. Глазюками только зыркнет, будто в них жгучего красного перца насыпали. И пылают, как огненные. Сынок его тоже здесь учится. Такой даренной мальчишка, фу!» Влада вытянула шею и даже попыталась подпрыгнуть. Но разглядеть получше декана вампиров было невозможно. Слишком далеко, да и темно. «А где же ректор этого вашего утесума?» поинтересовался Вандер Францевич. «Эрих наверняка сидит в своем кабинете», махнула рукой Роза. «Он совсем старый и безобидный. Я его видела всего-то раза два. Но вот главный ректор всего Муна, который иногда сюда приезжает, вот тот молодой, и хуже его ничего нет. Такой уж злый день, что... Ой!» Она вдруг нервно сглотнула, зачем-то оглянувшись по сторонам. «Ничего себе, ректор, у Муна!» что даже говорить о нем боятся, подумала Влада. «Тролли? Равнение на флаг троллиума!» — воскликнул молодой, почти юношеский голос. Зеленые огни начали отделяться от разноцветного сияния и быстро выстроились в ровную линию. Черное небо взметнулось огромное зеленое полотно. «А это мой любимчик, главный тролль!» — продолжала комментировать происходящая Роза. «Ведь декан троллиума, а выглядит дитё-дитём!» Не в коня корм, на чём только очки держатся. Глядите-ка, и штроли наши выстроились, глазюками своими зелёными зыркают. У каждого разный ведь цвета фисташки, капуста или шпинат. Влада чуть не рассмеялась, настолько было забавным, что кругленькая кухарка всё меряет на свой кулинарный лад. «Валькирус!» — прокатился звонкий женский голос по площади. «Строимся!» Снова топнули сотни ног, только линия разноцветных глаз не была такой же ровной, как предыдущие. Видимо, студенты этого факультета сильно различались по росту. О, не выдержав, с восторгом захрипел Митенька закашлившись, Лили, эта диканша Валькируса такая красивая! Нечего ей восхищаться и закутайся потеплее в шарф, тут же возмутилась его мама. Летающая выскочка, фур-фур, тоже мне. А факультет ее, что сборная солянка, там и колбаса, и огурцы. То есть и кикиморы, и упыри, и валькирии, и вурдалак один, на еде чокнутый. «Валькирус, равнение на флаг!» — воскликнул красивый низкий женский голос. «Амфене фон демо норос инферно!» По рядам сборной солянки прокатились смешки. «А что это значит? Амфене фондемо норус инферно?» — шепотом спросила Влада. «Это по-валькирийски означает «прекратите семечки жрать из пепелю», — фыркнула кухарка. «Терпеть не могу этих бестолковых валькирий. Все время напоминают мне недожаренных куриц». «Из вас бы в свое время вышел неплохой Иван Хельсинг, уважаемая Роза», — с хорошо скрытой иронией сказал Вандер Францевич. Вы их совершенно не боитесь и имеете свою уникальную точку зрения. «Ах, ну что вы!» — зарделась кухарка. «Сейчас они разбегутся все, и мы сможем перейти площадь. Вашей внучке нужно держаться подальше от всяких этих вампиров и троллей. Она такая хрупкая девочка. Но вы не волнуйтесь, ей скучно не будет. За ней присмотрит мой сыночек Митенька». Пухлый подросток кивнул, глупо хихикнув, и Владе пришлось ответить как можно более холодным взглядом. «Интересно, это существо когда-нибудь вылезает из-за маминой спины?» «Эй, пестроглазые!» — перекрывая рокот от толпы, проорал юношеский голос. «Чего тормозим? Все на танцы в подземном зале! Ура!» Площадь взорвалась таким гвалтом, что у Влада заложило в ушах, а сердце бешено забилось. Построенные ряды разбегались, к подножию утёсума хлынул поток ребят. Синие огнистые шары ринулись за ними, со свистом рассекая темноту. «Танцы, мам!» — промямлил было восхищённый Митенька, рванувшись вперёд, но, заметив суровый взгляд мамы, замолк и увял. Влада вдруг почувствовала такую тоску, что ей снова захотелось расплакаться, как тогда, в автобусе. Темный универ притягивал ее как магнит, и у нечисти сейчас будет веселье и танцы, а ей вместо этого надо было идти в светлый корпус, слушать трескотню розы и любоваться на Митеньку, который сильно напоминал ей сконфуженную морскую свинку. Вдруг откуда-то сверху послышалось хлопанье крыльев, будто огромная птица спускалась с высоты. — Погодите минутку! — донесся звонкий голосок, и на землю перед ними спрыгнула высокая тоненькая девушка в джинсовом костюме на вид лет 16. Она чем-то напоминала Барби, и у нее были изумительные золотистые длинные волосы, а глаза отливали темно-фиолетовым цветом, будто два аметиста. За ее спиной шелестел на ветру огромный черный капюшон. Она слегка повернулась, и Влада увидела, что это не капюшон, а два истинно черных крыла, свернутых в кольца. «Я Эльвира Флаева, староста Валькируса», — высоким звенящим голосом представилась девушка. «Можно просто Эля?» Влада уставилась на нее во все глаза. «Так вот она какая, очень эффектная особа», — как назвал ее противный гоблин Отто Йорк. «И, возможно, она девушка Гильса?» «Крылья», — вырвалось само собой у Влады. Девушка улыбнулась, приподняв изогнутые брови. «Ага, ты никогда не видела таких?» Влада замотала головой, мысленно отругав себя за несдержанность. «Вообще-то общежитием у нас заведует Лина Кимовна, но она не в форме», — продолжила Эля. «Так что я пока за нее. Так, студенты-люди у нас. Новичков и Огнева. Митя Новичков, ты как, идешь в общежитие?» «Эльвира, ты спятила?» — возмутилась Роза, не дав сыночку и рта раскрыть. «Ну какой нормальный человек к вам сунется? А мой Митенька — мальчик болезненный. Куда ему ваше общежитие?» «Мам, перестань!» — промямлил Митенькин голос из-за маминой спины. «Извините, забыла!» — Валькирия снисходительно улыбнулась и посмотрела в список. «Значит, новичкова вычеркиваем. Теперь Огнева!» «Это я!» — быстро и взволнованно ответила Влада. «Огнева идет в светлый корпус с дедом. Я так понимаю!» «Нет, я хочу в общежитие», — услышала вдруг Влада свой собственный голос и перепугалась. «Если дед сейчас вмешается и запретит ей туда идти, это будет страшный позор в глазах Валькирии. Наверняка это дойдет и до Гильса. «В светлый корпус не идешь!» В аметистовых глазах Элли промелькнуло что-то вроде удивленного уважения. Валькирия выжидала, вопросительно подняв карандаш. «Вандер Францевич!» ахнула Роза. «Вы что, отпустите свою внучечку к этим вот чертям полосатым прямо в лапы? Прямо в лапы!» «Роза, погодите!» — наконец выдавил из себя дед. Владочка человек взрослый и решила сама. Влада порывисто вздохнула, с благодарностью посмотрев на деда. «Отлично! Я ее провожу до комнаты!» Эли кивнула и сделала на листке пометку. «Огнева, за мной!» И, показывая, что на этом разговор закончен, Валькирия повернулась и быстро зашагала через площадь. «Пока, дед!» — слегка потеряв уверенность в голосе, кинула Влада и, забросив сумку за плечо, почти бегом устремилась вслед за Валькирией. Напоследок она успела заметить тоскливый взгляд Митеньки и даже посочувствовала ему в глубине души, несмотря на раздражение, которое он вызывал одним своим видом. Единственное, о чем Влада слегка жалела — о вкусном ужине, который не дождется ее в светлом корпусе. Зато впервые в жизни — настоящая свобода. Непривычная и незнакомая до сих пор самостоятельность свалилась так неожиданно, что Владе казалось, будто у нее самой выросли крылья, как у Валькирии, и она сейчас полетит над землей. Вслед за Элей она почти бегом пересекла площадь по мокрому от дождя асфальту, оказавшись у подножия Утесума. Эля легко взбежала по ступенькам и, перепрыгнув в высоченный порог, понеслась в звенящую голосами темноту хола, изящно лавируя между колоннами из полупрозрачного синего стекла. А Влада вспомнила, что она совсем не валькирия и летает плохо, только когда споткнулась о порог и чуть не шлепнулась.